Глава 11. В центре внимания. Секунд десять в зале суда не раздавалось ни звука, ни шепота, ни скрипа. Мне казалось, я слышу дыхание людей. Смысл сказанного медленно доходил до их сознания. Теперь этот новый факт, который возник из ниоткуда, необходимо было приобщить к делу. И я гадал, позволит ли судья это сделать. Обвиняемый, чье усталое лицо приняло озлобленное выражение, пытался встретиться взглядом с Реджинальдом Ансвеллом. Безрезультатно. Реджинальд сидел за столом с спиной к кабинке свидетеля, стуча пальцами по графину с водой и, казалось, ничего не слышал. Его угрюмое лицо выражало ленивое удивление. Да. «Я говорю об этом человеке», — настаивал Гем, привлекая к нему всеобщее внимание. Капитан Реджинальд покачал головой и выдавил из себя презрительную улыбку. Сэр Уолтер Шторм во все оружие поднялся со своего места. «Ваша честь», — сурово проговорил он, — «хочу заметить. Обвиняемый не мог знать, что предполагал мистер Хьюм». Судья поразмышлял над его словами, слегка массируя виски маленькими ладошками. «Я принимаю ваше замечание, сэр Уолтер. Однако, если сэр Генри способен предоставить нам какое-нибудь доказательство, думаю, мы должны его выслушать». «Да, ваша честь, у нас есть доказательства». «В таком случае продолжайте». Однако не забывайте, что подозрения обвиняемого доказательством не являются. Несмотря на то, что главный прокурор без возражений опустился на свое место, было совершенно ясно, что война объявлена. Гейм повернулся к канцвеллу. «Я хотел бы еще раз поговорить о телефонной беседе. Ваш кузен должен был приехать в Лондон днем раньше, не так ли?» «Да. Во Фронанде мы жили в одном доме. В Лондоне он тоже обычно останавливался в вашей квартире. Кажется, мы уже слышали показания на этот счет. Это так. Выходит, если покойный захотел бы с ним связаться, вполне естественно ему было позвонить вам на квартиру в девять часов утра. «Да». Когда вы приехали в дом на Грос Стрит, кто-нибудь упоминал ваше имя, а не фамилию? Нет. Дворецкому я сказал мое имя Ансвел, а докладывая о моем приходе, он произнес джентльмен к вам, сэр. Значит, слова покойного, мой дорогой Ансвел, я разделаю с вами, будьте вы прокляты. По-вашему, сказаны, не про вас. «Уверен, что нет». ГМ пошелестел бумагами, чтобы позволить новым фактам просочиться в сознание присяжных. Затем вернулся к моменту, когда обвиняемый пил виски и снова прошелся по этой части истории. «Мы понимали, что показания Ансвелла должны быть правдой, однако не могли решить, виновен он в убийстве или нет. Его нельзя было назвать лучшим свидетелем в мире», хотя говорил он вполне убедительно и имел вид человека, попавшего в западню. Допрос получился долгим, и обвиняемый произвел бы хорошее впечатление, если бы прошлым вечером не кричал о своей вине со скамьи подсудимых. Это признание бросало тень на каждое его слово, хотя никто о нем сегодня не упоминал. Еще до того, как Ансвелл начал говорить, он был убийцей, признавшим свою вину. Казалось, существует две версии этого человека, которые накладывались друг на друга, как фигуры на фотопластинке с двойной экспозицией. В «Какой момент вы стали подозревать, что произошла ошибка и покойный принимает вас за вашего кузена?» Громко спросил ГМ. «Я не знаю». Молчание. У меня тогда мелькнула эта мысль, но я ее отогнал. Молчание. Потом я снова об этом подумал. После всего, что случилось. «Была причина, по которой вы ни с кем не поделились своими подозрениями?» «Я...» «Колебание». «Просто скажите, у вас была на этом причина?» «Осторожно, ГМ, ради бога, осторожно!» «Вы слышали вопрос», — сказал судья. «Отвечайте». «Ваша честь, полагаю, что да». Судья Ренкин нахмурился. «Была причина или нет?» «Причина была». ГМ, кажется, уже обливался потом. «Вы знаете, почему покойный хотел назначить встречу вашему кузену, а не вам?» Казалось, между адвокатом и обвиняемым стояли весы, и теперь одна из чаш резко упала вниз. Упрямый свидетель расправил плечи и сделал глубокий вздох. Ложив руки на бортик, он обвел помещение ясным взглядом. «Нет, не знаю», — сказал он твердым голосом. Молчание. «Не знаете? Однако была же причина, по которой покойный хотел назначить встречу и допустил ошибку. Молчание. Возможно ли, что нет, сэр Генри?» Прервал судья нарастающее напряжение. «Я больше не могу вам позволить задавать свидетелю наводящие вопросы». Гэм поклонился и сел на свое место, сжимая кулаки. Было совершенно очевидно, что продолжать не имело смысла. Какие только домыслы и фантазии, скрытые за бесчувственными лицами, не роились в тот момент в голове присутствующих в зале. Первое, о чем подумал я, — все это связано с Мэри Хьюма. Предположим на секунду, что между ней и безденежным капитаном Ансвеллом существовал пылки романа. Предположим также, что практичный Эйварих Юм пожелал разделаться с кузеном, прежде чем тот испортит выгодный брак. Все обстоятельства говорили в пользу этой версии, однако трудно было поверить, что обвиняемый скорее позволит набросить веревку себе на шею, чем согласиться обо всем рассказать. Будем благоразумны. В наши дни такое поведение встречается очень редко слишком отдает рыцарским духам. Должна была найтись другая причина, которая затрагивает Мэри Хьюм, однако никто из нас, кажется, не мог тогда до нее додуматься. Мы поняли Ансвелла лишь когда все обстоятельства выплыли на свет. А пока гэм уступил свидетеля грозному Уолтеру Шторму, который поднялся для перекрестного допроса. «Вы уже пришли к выводу, виновны вы или нет?» Существуют определенные интонации, с которыми нельзя обращаться к человеку, каким бы беспомощным он ни был. Сэру Уолтеру Шторму удалось добиться того, чего не смогли другие. Ансвелл резко вскинул голову и посмотрел генеральному прокурору в глаза. Это все равно, что спросить. Вы перестали жульничать в покер. Мой вопрос не имеет никакого отношения к вашим карточным привычкам, мистер Ансвилл. Не могли бы вы просто ответить, виновны вы или нет? Я этого не делал. Хорошо. Полагаю, у вас хороший слух. Да. Если я скажу вам. «Кэплун Ансвелл», а потом «Капитан Ансвел. Вы сможете различить эти фразы даже несмотря на досадный шум в зале?» Реджинальд Ансвелл, сидящий за столом с слегка улыбнулся и закатил глаза. Невозможно было догадаться, какое впечатление оказывает на него происходящее. «Пожалуйста, отвечайте». У меня такое ощущение, будто вас периодически одолевают приступы глухоты. Нет. Я был тогда несколько рассеян, обычное дело. Ответил на звонок, не отрываясь от газеты, и стал внимательно слушать, лишь когда прозвучало имя мистера Хьюма. Однако его имя вы прекрасно расслышали. Да. У меня здесь ваше заявление, Олика номер 31. «Вы сообщили полиции о своей теории, о том, что покойный мог сказать капитан Ансвел вместо Кэплан Ансвелл?» «Нет. Несмотря на то, что подумали об этом уже в вечер убийства, я тогда не придал этому значения». «Что заставило вас придать этому значения потом?» «Ну, у меня было время подумать». Вы упоминали о своей догадке мировым судьям? Нет. Вот что я стараюсь понять. Когда эта идея, наконец, обрела для вас четкую форму? Я не помню. Может быть, вы помните, что помогло и обрести форму, нет? Короче говоря, не могли бы назвать нам хоть один разумный и убедительный довод в пользу вашего соображения? Да, могу! — закричал свидетель, сбросив, наконец, свою апатию. Его лицо пылало. В первый раз он выглядел по-человечески живым. — Очень хорошо, и какой же довод? — Я знал, что Мэри дружила с Реджем еще до того, как мы познакомились. Это Редж представил нас у столменов! — Вот как! — Вкрадчиво спросил сэр Уолтер. «Вы хотите сказать, что в их отношениях могло быть нечто предосудительное?» «Нет, не совсем. Просто у вас имелись причины считать, что в их отношениях было нечто предосудительное?» «Нет». Сэр Уолтер запрокинул голову и потер лоб, будто пытаясь привести в порядок странные ответы обвиняемого. «Позвольте, я изложу ваши соображения по этому вопросу. Пожалуйста, поправьте меня, если я ошибусь». Мисс Хьюм дружила с капитаном Ансвелом. при этом в их отношениях не было ничего предусудительного. По этой причине мистер Хьюм, человек весьма разумный, возненавидел капитана Ансвелла и внезапно решил с ним разделаться. Он звонит ему по телефону, однако трубку берете вы и по недоразумению принимаете приглашение в гости вместо капитана. Затем направляетесь безоружный в дом мистера Хьюма, где он угощает вас отравленным виски, будучи уверенным, что перед ним сидит капитан Ансвел. Пока вы находитесь без сознания, кто-то кладет пистолет капитана в карман ваших брюк и... Вы говорили об этом моему ученому коллеге вливает мятный настой в ваше горло. Придя в сознание, вы находите свои отпечатки пальцев на стреле, которую не трогали, а виски, которые вы пили, вернулся обратно в графин, на котором вообще нет никаких отпечатков. Верно ли я изложил вашу позицию? Спасибо. Неужели вы всерьез полагаете, что присяжные в это поверят? Стало очень тихо. Подбоченившись, Ансвел обозревал зал суда. Затем он произнес небрежным тоном. «Я давно понял, что они не верят ни единому моему слову. Но если вы считаете, что у каждого поступка имеется разумная причина, советую занять ненадолго мое место. Посмотрим, как вам это понравится!» Резкое замечание судьи прервало его речь, Однако было понятно, что обвиняемый наконец сумел справиться со своей нервозностью, и застывшее выражение исчезло из его глаз. «Вот как!» — невозмутимо откликнулся сэр Уолтер. «Хотите сказать, ваши поступки не имели под собой разумных оснований? Я всегда считал, что имели. А как насчет ваших поступков вечером 4 января?» «Да». «Когда ко мне обращались в таком тоне, как вы, я держал рот на замке». Ансвелл вновь получил выговор от судьи, но впечатление, которое он сейчас производил, было намного лучше, чем на прямом допросе, что было несколько странно, поскольку сэр Уолтер разделывал Ансвелла под орех, и в зале, пожалуй, не нашлось бы и трех человек, которые верили хотя бы одному его слову. Свидетель сильно подвел ГМ, Но теперь он вел себя как нужно. И я гадал, не подстроил ли старик все заранее. Вы сообщили, что отказались снимать пальто и обращались со свидетелем в грубой манере, потому что не хотели выглядеть как полный дурак. Все верно? Да. Вы решили, что в пальто вы будете выглядеть умнее, чем без него? Да, нет. Я имел в виду, что вы имели в виду. Просто мне так показалось, вот и все. А если я предположу, что вы не сняли пальто, потому что не хотели, чтобы кто-нибудь заметил пистолет в заднем кармане ваших брюк? Нет, об этом я не думал. Вы не думали о пистолете в вашем кармане? Да, то есть никакого пистолета там не было. Давайте вернемся к вашему заявлению, которое вы сделали в полицейском участке 4 января. «Вы понимаете, что ваши показания сегодня полностью ему противоречат?» Ансвелл немного отодвинулся назад и снова стал теребить свой галстук. «Нет, я не обратил на это внимания. Позвольте зачитать вам кое-какие отрывки», — сказал сэр Уолтер все так же невозмутимо. «Я приехал к нему в десять Он тепло встретил меня». «Теперь вы утверждаете, что отношение к вам, мистера Хьюма, было не такое уж теплое, не так ли?» «Пожалуй, что да». «Каким же словам мы должны доверять?» «И тем, и другим». «В тот вечер он принял меня за другого человека, поэтому не был дружелюбен. Однако лично ко мне он всегда относился с большим теплом». Несколько секунд сэр Уолтер молча смотрел на свидетеля затем наклонил голову, как бы пытаясь не потерять самообладание. «Мы не будем разбирать ваш ответ. Боюсь, вы не поняли моего вопроса. Относился ли покойный к вам дружелюбно во время той встречи, независимо от того, кто, по его мнению, перед ним находился?» «Нет. Это я и пытался выяснить. Выходит, заявление, которое вы тогда сделали, «Ложные?» «Тогда мне казалось, что это правда. Однако с тех пор вы успели кардинально изменить свое мнение». «Хорошо. Далее вы говорили. Он провозгласил тост за мои успехи и объявил, что полностью одобряет нашу свадьбу. Поскольку вы теперь решили, что покойный вел себя недружелюбно, как вы объясните это одобрение?» «Я неправильно его понял». «Другими словами», — проговорил генеральный прокурор, «вы просите присяжных принять ваши новые показания, которые противоречат важнейшим показаниям, сделанным ранее». «В принципе, да». В течение целого часа сэр Уолтер Шторм с мрачным видом разбирал показания свидетеля слово за словом на отдельные фрагменты. В конце концов, когда он сел на свое место, от показаний Ансвелла мало что осталось. Я никогда не встречал ничего подобного. Все ждали, что ГМ подвергнет свидетеля повторному допросу. Однако он лишь сказал... — Вызываю Мэри Хьюм. Надзиратель проводил Ансвелла обратно на скамью подсудимых. Ему принесли и передали через решетку стакан воды. Он жадно начал пить, но замер, когда заметил следующего свидетеля. — Я не знаю, где находилась Мэри Хьюм, пока допрашивали обвиняемого. Казалось, она внезапно появилась прямо в середине зала, как будто не должно было возникнуть ни малейшего промедления на пути свидетелей к правосудию. Реджин Альтансвелл теперь выглядел иначе. Поначалу перемена была почти незаметна, лишь выражение некоторой опаски, будто кто-то хлопнул его сзади по плечу, и он не спешил оборачиваться. Впрочем, довольно скоро на его привлекательном скуластом лице вновь появилось скучающее выражение, и он, как ни в чем не бывало, забарабанил пальцами по графину. Затем посмотрел на обвиняемого, который теперь улыбался. Мэри Хьюм бросила очень быстрый взгляд на затылок капитана, когда проходила к свидетельской кабинке. Не считая инспектора Мотрома, она оказалась самым спокойным из всех свидетелей. По крайней мере, производила такое впечатление. У нее на плечах была накидка из соболиного меха, рассчитанная на эффект, как не приминула сообщить мне Эвелин. Возможно, Мэри таким образом пыталась продемонстрировать свою независимость. Шляпку она не надела. Золотистые волосы были разделены на пробор и гладко зачесаны назад, открывая нежное, необыкновенно чувственное лицо, на котором доминировали голубые, широко расставленные глаза. Оказавшись в кабинке свидетелей, Она судорожно схватилась за бортик обеими руками, будто собиралась прокатиться на акваплане. В ее манерах не осталось и следа той покорности, которую я наблюдал раньше. «Клянетесь ли вы всемогущим богом в том, что будете говорить, клянусь?» Она до смерти напугана, — шепнула мне Эвелин. Я ответил, что это совсем незаметно, но Эвелин лишь покачала головой. Независимо от того, в чем состояла истина, появление в суде этой девушки предвещало грозу. Даже маленький рост мисс Хьюм, казалось, подчеркивал это значение. На местах для прессы царило оживление. ГМ, который никак не мог прокашляться, пришлось дождаться, пока волнение в зале поутихнет. Один лишь судья оставался совершенно безучастным. Ваше имя — Мэри Элизабет Хьюм?» «Да». «Вы были единственным ребенком покойного и проживали в доме 12 по Гросвеннер-стрит?» «Да», — ответила она и кивнула, будто со было. «Вы познакомились с обвиняемым Фроненде в Сулсексе?» «Да». «Вы его любите, мисс Хьюм?» «Очень сильно». — ответила девушка, смело блеснув глазами. В зале воцарилась абсолютная тишина. — Вам известно, что он обвиняется в убийстве вашего отца? — Конечно. — Мама, то есть мисс, я попрошу вас внимательно взглянуть на это письмо. На нем стоит дата — 3 января, 9.30 утра. Вечер за день до убийства. Вы можете подтвердить присяжным, что это ваше письмо. Да, его написала я. Далее письмо было зачитано вслух. Дорогой отец, Джимми вдруг надумал отправиться завтра утром в Лондон, так что я решила тебе написать. Он поедет на поезде, к которому обычно еду я. Ты прекрасно знаешь его расписание. Отправление в 9. Прибытие на вокзал Виктория в 10.45. Я знаю, что он рассчитывает с тобой повидаться. С любовью, Мэри. По скриптум. Надеюсь, ты позаботишься о том деле. Вы не знаете, получил ли ваш отец это письмо? Получил. Как только я услышала о его смерти, то, конечно, сразу примчалась в город. В тот же вечер я нашла письмо в одном из его карманов. «Когда вы его написали?» «В пятницу вечером, когда Джим внезапно решил поехать в город за обручальным кольцом». «Вы пытались отговорить его от поездки?» «Да, но не очень настойчиво, чтобы не вызвать подозрений». «Почему вы пытались его отговорить?» Свидетельница облизала губы. «Потому что его кузен, капитан Ансвел, отправился в Лондон тем же вечером, чтобы поговорить с отцом на следующий день. И я боялась, что Джим встретит его в доме отца. «У вас была причина не хотеть, чтобы они встретились в доме вашего отца?» «Да, да!» «Какая же?» «Понимаете, раньше, на той неделе...» — ответила Марихум. Капитан Ансвелл потребовал от меня, вернее от моего отца, плату за свое молчание. Пять тысяч фунтов.